Два интервью. «Писатель в эмиграции». Интервью, данное журналу «Слово». Как вы думаете, существует ли разница в стимулах писательского труда в СССР и на Западе? Сергей Довлатов. «Стимулы писательского творчества очень внутреннее дело, почти не неформулируемое. Но если все-таки попытаться ответить на этот вопрос, то литературная деятельность – это, скорее всего, попытка преодолеть собственные комплексы и жителей ослабить трагизм существования». Я, конечно, не говорю о тех, кто пишет из самых простых и здоровых побуждений, заработать деньги, прославиться или удивить своих родных. Я говорю лишь о тех писателях, которые не выбирали эту профессию, она сама их выбрала. Тогда вроде бы и разницы нет в писательских стимулах здесь, на Западе и в тоталитарной стране. В стимулах нет, в противопоказаниях есть. На родине еще сравнительно недавно вас могли покарать за ваше творчество, да и сейчас еще писать все, что думаешь, там далеко не каждый там решится». Но вообще-то и там есть свои преимущества. Какие же, например? В России была аудитория, которая проявляла к своим писателям интерес. В России писатель — это общественная фигура. Это целое учреждение, на которое люди смотрят с благоговением и надеждой. Россия традиционно литературная, если можно так выразиться, литература-центрическая страна, где литература, подобно философии, берет на себя задачи интеллектуальной трактовки окружающего мира — и, подобно религии, взваливает на себя бремя нравственного воспитания народа. Это вы о России или о Советском Союзе? Да безразлично, я говорю о национальной традиции, с которой большевики ничего не смогли поделать. Однако сегодня между писателями, носителями этой традиции и народом стала советская цензура, так что общение стало почти невозможно. Нет, возможно. В Союзе на выступление Акуджавы приходят 10-15 тысяч человек. А в Америке на выступление Алина Гинзберга — 30. Да и то половина зала — это русская поэтесса Марина Тёмкина с друзьями. Интерес к писателям в СССР тысячекратно выше, чем в Америке. Его можно сравнить со здешним отношением к кинозвёздам или деятелям спорта. Популярность Акуджавы соизмерима с популярностью Мохаммеда Али. Испокон века в России не техника и не торговля стояли в центре народного сознания, и даже не религия, а литература. Каковы преимущества? Противопоказания миллион. Достаточно одной цензуры. Зато в СССР, если ты уж печатаешься, то можно без труда зарабатывать себе на пропитание. Здесь это сложнее. Кстати, о материальной стороне. Ведь здесь даже популярные писатели бедствуют. Это не совсем так. Такие писатели, как Абдайк, Норман Мейлер, Стайрон, очень состоятельные люди. Так что популярные писатели живут неплохо. Беда лишь в том, что популярных писателей в Америке не слишком много. Ну, разумеется, поставщики всяческой макулатуры... Лудлум, Кинг, Джудит Кранц зарабатывают большие деньги, но это не литература. С другой стороны, самый известный американский поэт Ален Гинзберг зарабатывает, как я слышал, 4000 в год. Как же все-таки удается быть писателем при таких условиях? Да вот так. Эту профессию, как уже говорилось, не выбирают. Она сама выбирает человека. Это либо происходит, либо нет. С другой стороны, Америка богатая страна. Людям удается писать и параллельно время от времени зарабатывать деньги каким-то другим способом, шоферской работой, преподаванием и так далее. Некоторые становятся люмпенами, живут в сараях вместе с такими же неприкаянными, одержимыми друзьями. Существует также разветвленная система так называемых грантов, творческих субсидий. Некоторым писателям удается их получать. В разное время здесь вставал вопрос о том, чтобы государство частично или полностью субсидировало культуру, как это делается, например, в Голландии, не говоря об СССР. Но выяснилось, что американские писатели категорически этого не хотят. Это, по их мнению, поставило бы их в зависимость от государства, а этого они не любят. Считается, и с этим можно согласиться, что вознаграждение за писательский труд заложено в нем самом, в возможности следовать своему призванию. И мы, кстати, видим, что при этом ни один литератор не оставил добровольно своих творческих занятий. Среди технической интеллигенции дезертиров сколько угодно, но среди писателей их почти нет. То есть были такие случаи, в свое время Рэмбо, а затем наш Ходосевич прекратили писать стихи чуть ли не в результате сознательного решения. Но на весь мир таких случаев наберется, может быть, с десяток. Каковы механизмы писательского успеха на Западе? Не могу сказать, что я окончательно разобрался в этом вопросе, просто наиболее явные из моих заблуждений рассеялись. Я уже не жду от редакторов, издателей, литературных агентов и переводчиков интимной дружбы, ежедневных встреч, полночных задушевных разговоров. Люди делают свое дело, я говорю об американцах, холодно и сдержанно, но зато добросовестно и пунктуально, без русских нежностей, но и без русского надувательства. Я понял, что не стану ни богатым, ни знаменитым в Америке, даже вряд ли заработаю чистой литературой себе на пропитание. Все восемь лет в США мне приходится заниматься еще и журналистикой. Я понял, что никогда не буду писать об Америке, никогда не перейду на английский язык. У меня не осталось иллюзий, которые были на первых порах, а ведь многие из русских писателей до сих пор во власти иллюзий. Им кажется, что к ним, если не сегодня, то завтра ворвутся издатели, агенты с банками договоров в руках и будут выхватывать друг у друга рукопись этих писателей. Ничего подобного никогда не происходило и не произойдет. Из русских писателей добился несомненного успеха один Иосиф Бродский. Остальные, как правило, врут». В чем же причина неуспеха рукописи? Ну, во-первых, далеко не все они так уж гениальны, хотя в эмиграции написаны очень талантливые вещи. Брайтон Бич Марка Гершина, проза Милославского, странные по жанру вещи Бахчиняна и так далее. Во-вторых, американцы, как мы знаем, в отличие от русских читателей, предпочитают собственную, а не импортную литературу и проблематику. У них настолько динамичная страна, здесь столько всего происходит, что просто нет сил заниматься еще и заморскими проблемами. Здесь даже существует отчасти почтительное, но в большей степени ироническое выражение, европейский стиль. Так говорят о глубоких, изящных, но явно некоммерческих книгах. Мол, это замечательно, но нам это не подойдет. Когда я жалуюсь, что три мои книги в переводе на английский язык продаются в среднем по две тысячи экземпляров, то есть в количестве в сто раз меньшем, чем средняя книга в СССР, то отметные говорят, а ты посмотри, в каком количестве здесь Генрих Бер продается. Вообще, если книга не коммерческая, да еще и не об Америке, то ее судьба предрешена. Но эти уже написали книгу об Америке. Иностранка. Мало того, я еще один роман закончил, филиал называется Но эти книги не об Америке. События в них происходят на американском континенте, но эти книги не об Америке. Центральными персонажами в них остаются русские иммигранты. Русские писатели за границей вообще очень редко переходили на иностранную тематику. Бунин написал шедевр господина из Сан-Франциско», но иностранец у него условный. Все проблемы разрешаются на метафизическом уровне, нет живого лица, тем более, что герой-мертвец. Так что даже Бунин не решился изобразить, а может, не сумел изобразить, живой туземный характер. Даже у Набокова, заметьте, русские персонажи живые, а иностранцы условно-декоративные. Единственная живая иностранка у него Лолита, но и она по характеру типично русская барышня. Стоило ли писателю эмигрировать? Стоило. Хотя бы потому, что для меня и для многих других оставаться в Союзе было небезопасно. Кроме того, меня и моих друзей не печатали. Во всяком случае, не печатали то, что было написано искренне и всерьез. Я уехал, чтобы стать писателем, и стал им, осуществив несложный выбор между тюрьмой и Нью-Йорком. Единственной целью моей эмиграции была творческая свобода. Никаких других идей у меня не было. У меня даже не было особых претензий к властям. где одет, обут. И до тех пор, пока в советских магазинах продаются макаронные изделия, я мог не думать о пропитании. Если бы меня печатали в России, я бы не уехал. Вы получили на Западе возможность свободно и искренне обращаться к читательской аудитории, даже сразу к двум, к русской и англоязычной. В то время как в России невозможно издать ни одной искренней и правдивой книги. Я могу перечислить 100, ну не 100, так 50, во всяком случае, или 40 правдивых книг, изданных за последние 10 лет в России. Разумеется, там существует идеологическая конъюнктура — система вне творческих обстоятельств, влияющих на творческий процесс. Но тем не менее многим хорошим писателям удалось сквозь нее прорваться — Шукшину, Искандеру, Акуджаве. Здесь в Америке тоже существует конъюнктура — рыночная. Она гораздо меньше зло, чем идеология, хотя бы потому, что талантливое произведение оказаться рыночным может, а идеологически выдержанным — никогда. Таланты рынок иногда совпадают, а идеология и талант не совпадают никогда и ни при каких обстоятельствах.